Кошка на священном медном столе или был ли знаком древним египтянам прибор для обследования гортани? Вольфганг Малик, Катарина Геттер и Георг Петрояну. Так называемый ритуал вскрытия рта был неотъемлемой составной частью древнеегипетского погребального ритуала. Согласно свидетельству египетской книги «Мертвых», род умершего открывали лишь на 70-й день после бальзамирования. Разумеется, в эпоху Среднего Царства это было уже всего лишь ритуал. При его выполнении в рот мумии вставляли особый инструмент, а жрец произносил особое заклинание. Вообще, существует ряд свидетельств того, что в глубокой древности рот действительно вскрывали, для чего применялся разжим из бронзы, или шпатель из бронзы. Как подметил Андреас Оклиц, Берлин, резец этот... Удивительно похож на металлический инструмент, который в наши дни используется при оказании экстренной помощи для ввода трубки искусственного дыхания. Инструмент этот называется ларингоскоп. Он был изобретен в 1929 году Мегелом, Макинтошем и другими. Благодаря ларингоскопу можно вернуть к жизни человека, потерявшего сознание, освободив дыхательные пути даже в том случае, если пострадавший почти не дышит. В так называемом папирусе Хунефер, из захоронения номер 290 в Фивах, изображена сцена, запечатлевшая ритуал вскрытия рта у мумии Жирец держит разжим из бронзы в правой руке, а на приставном столике видна ручка, отклонённая дважды под углом 90 градусов, то есть она фактически параллельна самому шпателю. Как правильно определил Оклиц, эти инструменты соответствуют несовременному шпателю для гортани ларингоскопу с одной ручкой, отклонённой под углом, 90 градусов, о конструкции Мэггела с самого начала 20 века. Нам остается добавить, что эта конструкция частично использована в модели 1969 года. Инструмент в левой руке жреца, который находится на приставном столике, Справа от разжима может представлять собой дыхательную трубку, трубку для подачи воздуха. На конце этой трубки для подачи воздуха находится устройство, которое вполне могло бы быть баллоном для нагнетания сжатого воздуха. Оно имеет не просто изогнутую форму, как современное устройство для подачи воздуха, а выпукло-вогнуто-выпуклую. Эта форма была широко распространена в качестве приставной трубки. Длина трубки составляет 1,5 роста жреца, то есть 30-32 см при росте человека 150-160 см. Диаметр трубки составлял примерно 1,20 ее длины, то есть 1,5, 1,6 см. Это очень великовато по сравнению с внешним диаметром современных трубок, равным 1,3 см. Поскольку в папирусе Хунефер не приведено никаких технических параметров, все размеры определены приблизительно. Вот дыхательной трубки производился двумя руками. Одной рукой ларингоскоп вводили в рот пациента, приоткрывая входом гортань, а другой вставляли трубку для подачи воздуха. Тот факт, что жрец...